Глава пятая. «Отель потерянных душ». Ладно, дубль два разъяснительной беседы. «Он!» — кивнула я и снова села. «Он!» — отель! — тоже кивнул мой визави. «Зачем?» «Потому что нуждается в той, кто чувствует». «Ага. А я чувствую?» «Несомненно». Мы со смотрителем обменялись подозрительными взглядами. Он понял, что разговор идет как-то не так, как предполагалось. А я поняла, что из его ответа все равно ничего не поняла. «А как вы узнали, что он...» — выделила я интонацией местоимения. «Выбрал именно меня, а не другую девушку». «Браслет...» — жестом указал мужчина на мое запястье. на котором красовался старинный браслет, подаренный мне за помощь с потерявшейся собакой. Я прониклась к украшению и с момента получения подарка носила не снимая. Браслет? Он у вас? У меня, конечно, потому что он мой. Вот и я об этом. Мы снова уставились в глаза друг другу. Вот вроде на вид не глупый человек, и он действительно полагает, что его загадочные речи добавляют мне хоть капли информации?» Последние лет сто пятьдесят отель был закрыт. Подумав, соизволил пояснить смотритель. Не находилось подходящего существа, потому было принято решение запустить в миры поисковые артефакты. Такое место, как то нуждается в том, чтобы за ним присматривали, так же, как потерянные души нуждаются в этом отеле. Но артефакты долгие годы не подавали сигналов. Они устроены так, что в нужный момент выстраивают поток обстоятельств таким образом, чтобы оказаться в нужных руках. И вот он в ваших руках. Точнее, на вашей руке. И снова вежливая интеллигентная улыбка. — Господи, бред какой-то! — не выдержала я. Чувствуя себя так, словно попала в фэнтези-роман. Какого еще подходящего существа? Артефакты? Выстраивают поток обстоятельств? Госпожа Агата, на самом деле все просто. Есть это место, отель потерянных душ. На протяжении всего времени его существования его сути названия неизменно, кроме первого слова. В прошлые времена или в других мирах использовались иные слова — гостевой дом, гостиница, приют. Важно то, что отель не переходит в частную собственность. Его нельзя купить, продать, подарить или присвоить. Он как бы ничей, сам по себе. Как он возник, кто его создал и зачаровал, неизвестно. «Отель просто существует, как я уже ранее вам сказал, вне времени и пространства. Никакие законы магии, логики, физики тут не работают. Не могу объяснить, так как сам не понимаю. Никто не понимает», — позволил он себе намек на улыбку. «Но это место нуждается в присмотре управления». Тут опять же замешана магия, но не классическая, а особая. Управлять отелем потерянных душ могут лишь определенные существа. Не любые. И вот эти управленцы — большая редкость. Я точно не могу вам сказать, какие именно качества оказываются важны. Сострадание, доброта, здравомыслие, умение слышать. Безусловно, все это есть у вас. Несомненно, они есть и у многих других женщин и мужчин. Но артефакт сработал, выстроил вероятности событий так, чтобы попасть в ваши руки, выбрав именно вас. А отель принял и призвал. Мне даже не пришлось вас сюда переводить. Вы просто открыли дверь и вошли. А я, конечно же, маг. — Или фея? — Угу. — Жаль вас разочаровывать. Тихий смешок смотрителю удержать не удалось. — Вы — обычный человек, классической магией вы не обладаете, но у вас есть иные скрытые способности, благодаря которым выбор артефакта остановился именно на вас. Полагаю, со временем они откроются полнее, Это место буквально пропитано силой и поспособствует. — А вы? Вы, Мак? — Я смотритель. Мы тоже вне времени и пространства, если вам будет угодно. — Да мне-то вообще как угодно, — отмахнулась я и грустно добавила. — Кофе бы выпить, что ли? а то я никак не могу понять, это все на самом деле или я сплю. С этим вам предстоит самой разбираться. Я не имею на отель никакого влияния и не вправе тут распоряжаться. И как же я должна разбираться? Вы понимаете, насколько все абсурдно? Даже если бы я решила устроиться сюда на работу. Я ведь и так работаю, мне нужно уволиться оттуда, забрать свою зарплату и трудовую книжку. Собрать вещи, прежде чем переехать сюда. — А вы не собрали вещи? — взлетели брови у смотрителя. — У вас же багаж. — Спортивная форма. А это обычная маленькая дамская сумочка. Чуть приподняла я вышеназванная. Тут я, конечно, немного лукавила. Не такая уж она и маленькая. Точнее, совсем не маленькая. Но я же не какая-нибудь гламурная дива из Инстаграма с клатчем. У меня, как у настоящей работающей женщины, все с собой. Мало ли что может понадобиться. Нужны ведь не только расческа и косметичка, так что проще сказать, чего в моей сумке нет, чем перечислить все имеющееся. Кроме этого, телефон, зарядное устройство к нему и ноутбук со шнуром и мышкой. и все же вам придется самостоятельно решать вопрос по управлению этим местом. Еще раз повторяю, я не вправе как-либо тут распоряжаться. Он меня просто не послушает, даже если я попытаюсь. Я один из смотрителей, наша задача — следить за равновесием. Мы сделали все возможное, чтобы найти нового управляющего, раскидав артефакты по многочисленным мирам. И вот, по прошествии полутора сотен лет, удача улыбнулась. Отель потерянных душ выплыл из небытия и принял вас. На этом наша миссия исчерпана, я ввел вас в курс дела и отбываю. — В смысле? — насторожилась я. — Вы же не хотите сказать, что я должна... Окончить фразу я не успела. Смотритель довольно невежливо меня перебил. Ключи от всех помещений отеля вы найдете на стойке регистрации, они всегда там хранятся. Книга рядом, рекомендую с ней ознакомиться. Вам предстоит набрать персонал, изучить вверенное вам хозяйство и сделать так, чтобы это место начало функционировать. — Эй! — возмутилась я. — Мы так не договаривались. Во-первых, не нужно уладить вопрос со своим прежним трудоустройством, как я уже говорила. «Во-вторых, как я должна нанимать персонал, если мы вне времени и пространства? Где мы? Куда люди будут приходить на собеседование? А финансы? Как назначать и платить им зарплату? Есть тут кто-то, кто передаст мне все дела? И, наконец, а у меня-то какая зарплата? И с кем я должна подписать договор? Какие у меня должностные обязанности, срок действия договора?» «Это вне моей компетенции». Невозмутимо отозвался мой собеседник. «Моя задача как смотрителя выполнена. Мы с вами больше не увидимся, поскольку попасть сюда снова я не смогу, если только сам не стану потерянной душой, нуждающейся в приюте. Все лишь в ваших руках, ведь именно вы управляющие с того мгновения, как переступили порог». В этот момент что-то громыхнуло за моей спиной, словно упал на пол металлический поднос. Я подпрыгнула от испуга, оглянулась, но ничего необычного и никого нового не увидела. А когда обернулась, чтобы поинтересоваться у смотрителя, что это было, обнаружила, что осталась в одиночестве. «Да твою ж маму!» — завопила я, вскочив на ноги. «Так нечестно! Вы меня сюда заманили, а сами сбежали, так ничего и не объяснив!» Промаршировав к двери, я рывком распахнула ее. Узрела, похожая на манную кашу, густой туман, который обрадованно ринулся ко мне. Пискнув, ибо в забу дыхание сперла, дверь я захлопнула. Быстро повернула торчащий из замочной скважины ключ, после чего еще и задвинула небольшой засов. А подумав, еще и на цепочку дверь закрыла. После чего сглотнула и отошла от двери, ведущей в никуда подальше. Так, дышим. Вдох, выдох. Не нужно ругаться матом, Агата, хотя очень хочется. Но ты, девушка приличная, к тому же образованная, книжки, фэнтези читала, все попаданки кончали хорошо. В смысле, приключения их оканчивались хорошо. Вот и у меня все непременно сладится. Ага. Я же не какая-нибудь там потерянная душа. Не дождетесь, погрозила я в пространство кулаком. Пройдясь туда-сюда по холу, я бросила взгляд на стойку. Ключи? Журнал? Непременно. Но сначала... «Эй, люди! Ау! Есть тут кто-нибудь?» «Не будь, не будь, отозвалось эхо. «Даже так?» — пригорюнилась я. Полноценное эхо неожиданно было услышать, ведь в первый раз, когда я тут голосила, звук поглотился. Явно дают понять, не знаю кто, что никого тут нет, кроме меня. «А кофе?» Спросила просто так. Ситуация глупая, вернее, абсурдная. Меня заманили неизвестно куда, вроде как на работу. И вроде как даже деньги платить будут. Правда, никто не говорит, сколько и за что конкретно. С другой стороны, это лучше, чем угодить на какой-нибудь отбор невест для принца Тридесятого царства. Говорю же, читала я эти романы. Внезапно донесшийся до моих ноздрей аромат заставил сделать стойку. Словно гончая, взявшая след, я медленно повернулась и сделала шаг, еще один. На столике возле того кресла, где я сидела и рядом с которым все еще стояли мои вещи, появилось кое-что новое. изумительного костяного фарфора чашка на таком же блюдце. Тонкая золотая линия по краю, нежный рисунок дивного цветка, похожего на орхидею, а в чашке капучино с пенкой, с корицей. И пахло все это именно так, как должен пахнуть хороший свежий кофе. «Спасибо тебе, кто бы ты ни был!» С чувством выдохнула я, беря в руки блюдце так, чтобы не уронить серебряную ложечку. Вот честно, такие события, как сегодня, без пол-литра не решаются. Но пить алкоголь с утра — дурной тон. Капучино оказался изумительным. Именно той легчайшей сладости, когда не перебивается вкус кофе, но уже не ощущается его горечь. А пенка оказалась плотной и густой. Ее нужно ложечкой съедать, потому что оставить такую вкусноту совершенно невозможно. В полной тишине я медленно пила напиток, которым меня любезно угостили. Надо успокоиться и подумать, с чего начать. Ну что ж, кофе-брейк завершен. Чашка опустела, даже от пенки остались лишь разводы на фарфоре. Сожалением, отставив от себя посуду, я села ровно и прокашлялась. ну -с, приступим, пожалуй. Судя по всему, это не сон, не наркотический бред в операционной, а я крепко попала. Растолковывать мне ваш смотритель толком ничего не стал. Похоже, сам ничего не знает, уж больно путано объяснялся. А посему придется мне во всем разбираться самой. Возражения есть? Возражения ни у кого и ни у чего, ведь отель он же как бы что, а никто не имелось». «Предупреждаю сразу. Я не имею ни малейшего представления, как должен работать отель, и каких нанимать сотрудников не знаю. И вообще, в гостиницах и отелях я бывала только в качестве постояльца во время туристических поездок. Из чего вдруг некто решил, что я гожусь на роль управляющей подобного места, не понимаю. На мой взгляд, это глупость несусветная доверять мне такое дело. Может, есть подсказки?» Или все же возражение, и я тогда быстро отправлюсь домой? Ну, хотя бы маленькие и незначительные, по которым я совсем никак не подхожу, а? Ни подсказок, ни возражений. М да. Значит, ключи и журнал. Чувствуя себя полной дурой, я встала и решительно направилась к стойке регистрации. Обошла ее и принялась осматриваться. Так, со стороны рецепшиониста все чисто и аккуратно. И пусто. Совсем. Ни на столе, ни в выдвижных ящиках не было абсолютно ничего. Я проверила каждый. Ладно, проверим стойку и ячейки, которые, по идее, должны соотноситься с комнатами отеля. И номеров у нас... Хм, всего тринадцать. Точнее, пронумерованных столько. Внизу прикреплены маленькие круглые латунные жетоны с номером комнаты. и в ячейках лежали ключи, старинные такие, словно из Средневековья, с длинным стержнем, замысловатой зубчатой бородкой и круглой головкой, на которой выгравирован номер комнаты. Еще семь не с цифрами, а с непонятными символами. Пока не ясно, от комнат ли они. Я повертела некоторые из ключей в руках, рассматривая. Бородки на всех разные, видно даже невооруженным глазом. Значит, и замки отличаются. Под стойкой обнаружился сейф, сейчас открытый. И вот я не понимаю, почему. Но он оказался современным и из моего мира. По крайней мере, именно таким он выглядел. Правда, никакой информации о марке и стране происхождения я не нашла. Только инструкцию на листочке, лежащем внутри. Текст рукописный, представляете? Будучи опытной путешественницей, не раз наблюдавшей, как туристы сначала захлопывают сейф в номере, а потом до них доходит, что ключик и инструкция остались внутри, я не стала ничего трогать. Только рассмотрела, как следует, убедилась, что ключи в дверце, а внутри инструкция, и на этом оставила хранилище в покое. Подняла трубку телефонного аппарата. Послушала белый шум, похожий на шум морских волн. Покрутила диск с цифрами. после чего положила инкрустированную перламутром трубку на рычажки. Ручки были шариковыми, синими, не высохшими, писали хорошо. Карандаши остро заточены, ластики на обратной их стороне не тронуты. «Говорите, это место пустовало более 150 лет?» «Ну-ну, и вещи эти совсем не современные, и электричество тут тоже прям средневековое, и вообще...» Почему здесь чисто? Где запустение? Лохмы паутины, толстый слой пыли. В заброшенных зданиях просто обязано все это присутствовать. Так, шкатулка. Вообще я не имею привычки лазить по чужим столам, полкам, шкафчикам и, упаси Боже, сумкам и ящикам. Но тут сейчас ситуация такова, что я вынуждена это делать. Синяя бирюза была гладкой и холодной на ощупь, как и полагается камня. Тяжелая крышка открылась легко, я даже едва не выронила ее. Отчего-то полагала, что подниматься будет туго, и открыла слишком резко. Внутри шкатулки лежала большая связка ключей. «Ничего себе!» — прокомментировала я с определенным усилием, вынимая кольцо, с которого свисала целая их гроздь. «И что? Вот это все мне надо таскать? Как ключница, что ли?» Двадцать длинных замысловатых ключей на первый взгляд являлись близнецами тех, что разложены по ячейкам на стойке. Куча остальных пока не ясна от каких помещений. Хотите почувствовать себя сумасшедшей? Начните разговаривать вслух то ли сама с собой, то ли с какой-то неведомой хренью, которая то ли магия, то ли отель. Гарантирую, полное погружение в ощущение шизофреника вам обеспечено. Нет, я, в общем-то, особо на нормальность и не претендую. Мое помешательство началось с загадочного сообщения на телефон и беседы с Ириной. Потом я уже просто катилась по наклонной все дальше и дальше. Окончательно уверенность в том, что мой разум здоров, я растеряла, когда слушала сигналы ИСОС в исполнении собаки. И вот он апофеоз. Я там, куда посылают сказочных неудачников, чтобы они не нашли неведомо что». И разговариваю, я полагаю, как раз с этим неведомо чем. Это я к чему? А к тому, что, помахивая этой связкой ключей на кольце, я отправилась на разведку, изучать вверенное мне владение. Поразмыслив, решила начать со второго этажа. Комнаты для постояльцев должны быть именно там, а внизу, как правило, располагаются подсобные помещения. Заодно поищу, где мне поселиться». А продаю потом, если нервы не выдержат. Пока же надо осваиваться. Коли уж влипла в сказку, вне времени и пространства. Итак, второй этаж. Лестница из холла поначалу довольно широкая, раздвоилась на площадке с большим зеркалом. Я, как настоящая девочка, сначала пошла по ступеням вправо, и они вывели меня в коридор, усыпанный синей ковровой дорожкой. Там, судя по табличке, располагались номера с 1 по 10. то есть по пять с каждой стороны коридора. Так и оказалось, на каждой двери латунные круглые таблички с номером. Заглянула в каждую комнату, не поленилась. Ключи поворачивались легко, словно замки только недавно смазали. Дверные петли не скрипели. 150 лет, да? Окна во всех помещениях закрыты ставнями изнутри. Я по глупости выглянула наружу, обследуя комнату номер один. Больше решила не экспериментировать, ибо там клубилось то же самое, похожее на манную кашу нечто, что и за входной дверью. И оно очень обрадовалось, что на него кто-то захотел полюбоваться, потому что ринулось мне навстречу, врезавшись в стекло. Бр! Обстановка везде идентичная: деревянная кровать с высоким матрасом, тумбочку изголовья, платяной шкаф с одной зеркальной дверцей. Внутри постельное белье, полотенце, подушка, одеяло и покрывало. Стул, комод с ящиками, одновременно исполняющий роль стола, на котором стоит стеклянный кувшин для воды. Достаточно аскетично, ничего лишнего. Но все целое, не обшарпанное и не покосившееся. Не сразу заметила рядом со шкафом дверь в санузел. Там также строго и лаконично. Но унитаз вполне современный. Так же, как и раковина, над которой повешено зеркало. И душевой закуток, выложенный той же плиткой, что стены и пол. Вода есть, горячая и холодная. Я проверила. То есть вполне такой современный, на мой взгляд, гостиничный номер среднего уровня. Не шик, но и не трущобы. Причем современный для моего мира, земли. А я из беседы со смотрителем поняла, что отель болтается между мирами. Значит, есть и другие. Но обстановка, тем не менее, привычна именно мне. Хм, как-то все это странно. А как же то, что тут вроде как магия? Должно же быть тогда что-то вроде Средневековья. Как-то у меня в голове пока не складывается картинка. Все десять помещений в правом коридоре оказались аналогичными. В левом все было не столь однозначно. Первые три номера, соответственно, с одиннадцатого по тринадцатый, оказались такими же, как и уже виденные мною. А вот остальные... Я открыла дверь комнаты, которая, по идее, должна быть четырнадцатой. И вот как открыла, так быстренько и закрыла, потому что там расстилалась пустыня. «Пустыня». констатировала я, когда слегка отошла от шока и решилась вновь приоткрыть дверь. На этот раз я была умнее и осторожнее, заглянула в щелочку. Аккуратно прикрыв дверь, я поморгала, разгоняя мушки перед глазами. Там, вот прямо там за дверью, стелились барханы красноватого песка, а с неба жарило солнце, слепящее яркими лучами. Где-то вдали проглядывался оазис с пальмами. Закрыв эти загадочные апартаменты, я вынула из скважины ключ и уже иначе взглянула на три изогнутые линии, изображенные на его головке. Такие же красовались и на латунной табличке, закрепленной на двери. И кому могло прийти в голову, что вот эти три параллельные синусоиды обозначения пустыни? Перед следующей дверью я помедлила. Ключ-то от нее нашелся. Вот этот, с загогулиной. которую мой мозг отказывался идентифицировать как нечто конкретное. Но от чего ожидать? Дверь с загогуленной на табличке, открывающаяся ключом, загогуленной на головке, скрывала просторы. И... Вы шутите? Джунгли? Вот эта фигня на значке – это что? Дерево, лиана, обезьяна, изображающая йога в позе, название которой никто не в силах произнести? Ответом мне был шум тропических деревьев и далекий рев. Вот даже знать не желаю, кто это там так ревет. Так я весь этот бред не запомню. Начнем-ка сначала и вернемся в пустыню. Потянув пустынную дверь, я вновь ее приоткрыла, сделала на свой мобильный телефон снимок расстилающегося песчаного моря, после этого еще один, чтобы уж гарантированно не перепутать, Дверь и ключ, на которых выгравированы синусоиды. Следующее фото джунгли. Затем дверь и ключ с закорючным символом. Что бы это ни изображало,